Глава 15 Антон Архангельский. Доминатор. Обхватив голову руками, я вновь и вновь перебирал в уме все имеющиеся факты, пытаясь смоделировать рабочие гипотезы по ситуации с агрессивными привидениями. Лучшие ищейки города сбились с ног, пытаясь найти хоть какое-то объяснение происходящему. Решив отвлечься, я позвонил Стасу чтобы убедиться, что с моей Мириан все хорошо. Морошка, как обычно, был в отличном настроении и радостно отчитался. «Да все с ней нормально. За четырехчасовое опоздание на работу я ее ругать не стал. Напротив обогрел, накормил и спать уложил». Услышав такое, Антон вскочил со стула. «Как это, спать уложил?» «Если ты ее хоть пальцем тронул». Не став тратить время на объяснение по телефону, я побежал к Морошка, и встревоженным шепотом поинтересовался. «Где она?» Стас попытался подавить улыбку и молча показал на смежное помещение. Отворив дверь, я и правда увидел мирно спящую за столом ведьмочку, уронившую голову на локте, оплел ее заклинанием невидимости и шумоизоляции, а затем, легко подняв на руки, вынес в коридор. Идя с драгоценной ношей в свой кабинет, я ломал голову над тем, чем же занималась моя Мириан этой ночью. В воображении мелькали картинки одна неприятнее другой. То мне представлялось, как в доме открывается портал, и некто приходит на тайное свидание с моей Мире. То группа нетрезвых ведьм вламывалась в ее ветхий домик, прихватив с собой мужчин стриптизеров. Однако я не позволил разыграться своей глупой ревности всерьез и удержал чувство под контролем. Пока удержал. Расположив Мириану на диване в своем кабинете, Я телепортировал туда же подушку и одеяло из гостевой комнаты. Стянув обувь со спящей, хотел было снять с нее и прочую одежду. Но когда скользнул рукой под юбку и неожиданно нащупал край чулок, то понял, что это выше моих сил. И отступил. Почему она в чулках? Зачем надевать их? Ведь все равно никто не увидит. Или она планировала? Тут я заметил, как парочка снежинок сорвались с моей руки на пол. «О нет, лучше не думать об этих треклятых чулках. Я взялся за край одеяла, чтобы укутать спящую, и мой взгляд зацепился за фиолетово-лиловое пятно, едва видневшееся из горловины платья. От накативших эмоций помутилось в глазах. Осторожно отодвинув край одежды, я увидел след от ладони и пяти пальцев. Мое тело самопроизвольно начало трансформацию в белоснежного дракона». «Ведьмочка моя любимая, кто посмел поднять на тебя руку?» Я осторожно погладил чувствительную кожу, а потом непонимающе уставился на свою руку. На ней появились маленькие пятнышки того же цвета, что и след на плече девушки. Несколько раз сморгнув, я растер красящее вещество между пальцев и запустил сканирующее заклинание для выяснения его природы. А оказалось, это просто краска для граффити, и я облегченно выдохнул. Моя Миря всего лишь захотела раскрасить фасад своего дома цветами. Достав из ящика влажную салфетку, я аккуратно стер отпечаток, затем провел невесомым движением по волосам девушки и уселся в кресло напротив. Раскрыл ноутбук, собираясь углубиться в анализ преступлений с участием призраков. Но сколько ни пытался сосредоточиться на информации, ничего не вышло. В присутствии моей невесты задача стала невыполнимой, и я ушел обедать. «Мириан, ведьмочка, живущая на болоте». Я не спеша потянулась, но неожиданно для себя уперлась руками в подлокотнике незнакомого дивана и испуганно открыла глаза. Сев и оглядевшись, поняла, что нахожусь в кабинете Архангельского. Похоже, я спала так долго, что он куда-то свалил. Это значило, что можно провести разведку на территории противника. Мои покрасочные работы запустят нужную мне реакцию, но ее явно будет недостаточно, чтобы прогнать наглеца, посмевшего посягнуть на мое болото. В поисках слабых мест неприятеля я забралась в его рабочее кресло и внимательно уставилась на ряд подсвеченных белым кнопочек. На всех были написаны фамилии и инициалы. «Хм, а что если...» Рука сама потянулась к той, где было написано «И Башакин. Прямо передо мной развернулась проекция незнакомого кабинета. В нем беседовали двое. И одного я моментально узнала. В мятой рубашке с небрежно расстёгнутым воротом трупик нависал над столом, уперев в него кулаки. «Я тебе сказал», — кричал он, «что магической полиции нет никакого дела до твоего пропавшего шпица. Все, свалил отсюда». Молодой человек, одетый в элегантный деловой костюм, напротив, был предельно собран и спокоен. «Я еще раз вам повторяю. Моя собака залезла в тот дом и пробыла в нем несколько часов. А когда вернулась, стала исчезать у меня на глазах. Она прибежала ко мне и растаяла прямо на моих руках. Все, я сказал, вали отсюда, парнишка. Тут серьезные ребята работают. Иди в секцию собаководов-любителей, там пожалуйся». Парень резко выдохнул и махнул кулаком прямо над головой Дэна, которого значительно превосходил в росте. Затем вышел, громко хлопнув дверью. Трупик с видимым облегчением упал в кресло и вытер платком выступивший на лбу пот. Я еще несколько секунд с удивлением наблюдала за ним, но тут вошел предмет моих грёз. Игорь Башакин. Он выглядел так, будто не спал всю ночь. Разобрался? спросил он у Дэна. Да фигня, Игорь Андреевич! Небрежно махнул он рукой. Парень просто насмотрелся ужастиков и ему в темноте шкаф чудовищем показался. «Ой, извини, я твое место занял», — опомнился трупик, поспешно вскакивая. Дальше я смотреть не стала и снова нажала на кнопку, надеясь, что так выключу трансляцию. Мне повезло, и экран свернулся. «Надо срочно перехватить его», — решила я и побежала к лифту. Снова удача была на моей стороне. Я схватила парня за рукав в тот момент, когда он выходил на улицу. «Извините, уделите мне, пожалуйста, минутку. Возможно, я смогу быть вам полезной». Скороговоркой выпалила я, невольно сравнивая себя с надоедливым промоутером. Молодой человек остановился, и во внимательных карих глазах зажегся огонек интереса. «Я слушаю». Только я собиралась предложить свою помощь в расследовании, как заметила спину Архангельского, беседовавшего с кем-то. «Давайте так. Я сейчас продиктую вам свой номер, и вы мне позвоните вечером, когда я освобожусь и буду дома». «Люблю животных и не хочу, чтобы кто-то еще пострадал, как ваш шпиц». Парень извлек из внутреннего кармана визитницу. «Вот, возьмите второй номер мой личный. Можете позвонить в любое время». Моментально схватив визитку, я спрятала ее в сумочку и, торопливо попрощавшись, пошла навстречу Антону, старательно изображая сонное состояние. «Ой, а я только проснулась и сразу пошла тебя искать». Проговорила я, не забывая с энтузиазмом зевать. Или не совсем проснулась, с улыбкой ответил Антон. Его кривая улыбочка от чего-то показалась мне слишком соблазнительной, и все мысли из головы, как ветром, сдуло. Мужчина приблизился на вис надо мной и протянул руку. Как хочешь, а такую сонную я тебя за руль не пущу. Поедешь сегодня со мной. Пусть отвезет, как я убедилась на днях. Мне нравится, когда мужчины рулят. «К тому же хочется увидеть выражение его лица, когда он увидит мое художество». Так что я с удовольствием вложила свои пальцы в его руку. Спустя пару часов черный внедорожник въехал на пригорок, с которого открывался чудесный вид на ведьмино болото. «Что за... тут происходит?» — сердито сказал доминатор. Я проследила за его взглядом и зажала рот рукой, чтобы не засмеяться. Все пространство вокруг было наводнено людьми и машинами, а у раскрашенного забора выстроилась очередь. Ехать дальше было невозможно. И Антон вышел разбираться, буркнув, чтобы я оставалась в машине. Естественно, я не могла пропустить самое интересное и вылезла следом. Меня тут же окружила толпа раздраженных ожиданием людей, оттеснила от автомобиля и забросала вопросами. «Ты тоже душу продала? Ну и как оно?» «Да нет же, она вместе с ним души покупает. Я прав, красотка?» «Давай быстрее мне личную виллу на Лазурном побережье!» «Куда ты лезешь без очереди?» «Не лезь, я первый ее заметил!» Кулак одного из теснивших меня бугаев имел все шансы оказаться в опасной близости от моего лица, но внезапно поменял траекторию. В следующий миг настоящая снежная вьюга отбросила разгоряченную толпу, а я оказалась прижата к могучему телу Архангельского. «Мирия, ты цела, девочка моя непослушная!» Взволнованно зашептал доминатор. «Наверное, цела», — пробормотала я, потрясённая масштабом собственноручно организованного бедствия. Пойдем посмотрим, что там за художество. Может, это как-то прояснит, что тут происходит?» По голосу Архангельского я поняла, что он сильно разозлился, и мне стало страшно. Однако убежать от мужчины, в жаждущую продать душу толпу, было ещё страшнее. «Да и не удалось бы мне это». Слишком крепко он прижимал меня к себе. Пробившись к забору, доминатор запустил несколько светящихся прямоугольников. «Мириан», — прорычал он по слогам ее имя, — «я не стану разбираться с тобой прямо сейчас лишь потому, что сначала нужно разогнать людей». Последние слова он договаривал, уже будучи драконом. То, что Архангельский моментально угадал авторство рисунков, было плохо. «Ой, чувствую, закопают одну маленькую ведьмочку прямо в ее болоте». Бережно подхватив меня лапой, белоснежное крылатое чудовище, роняя снежинки, взмыло над людьми и нечеловеческим голосом зарокотало. «Несчастные заблудшие души! Я ангел, и вы все не прошли мою проверку!» Краснолицая женщина ткнула пальцем с нарущенным красным ногтем в небо, где завис белоснежный дракон и дребезжащим голосом прокричала. «Если ты ангел, то почему у тебя лапы и чешуя?» «Да потому что озвереешь тут с вами», — огрызнулся дракон и припугнул всех. «Чтобы через пятнадцать минут тут никого не было. Иначе я ускорю вашу встречу со Всевышним, лишив возможности извлечь урок из случившегося». «Надо ли говорить, что уже через несколько минут никого не осталось?» И лишь пустые банки и блестящие в свете луны упаковки напоминали о том, сколько людей тут только что было. Хмурый и молчаливый Архангельский вел меня, как бычка на закланье к моему дому. Когда мы дошли, я решила сделать упреждающие удары за запальчиво произнесла. «То, что было сегодня, — это только начало. Выметайся с моего болота! Тебе с твоей силой и возможностями — «Ничего не стоит найти более живописное место для дачи!» Не давая опешившему от моей наглости мужчине что-либо возразить, я скрылась за дверью, с силой захлопнув ее прямо перед его носом. Мне казалось, что сейчас он выломает ее и выскажет все, что думает. Но на улице было тихо, а спустя минуту я увидела в окно, как доминатор заходит к себе в избушку.